Таможенным приставам строго запрещается брать мыта с еврейских мертвых тел, провозимых на их кладбище. Запрещается также повторять известные в средние века обвинения евреев в том, что они иногда употребляют христианскую кровь при своих обрядах. Всякое подобное обвинение должно быть подтверждено шестью свидетелями, из которых трое христиан и трое евреев, и если невинность еврея будет выяснена, то обвинитель должен сам подвергнуться тому наказанию, которому подлежал бы обвиненный. Грамоты предоставляют евреям свободное занятие торговлей и ремеслами наравне с мещанами христианами, но они же показывают, что главный их промысел составляло излюбленное ростовщичество, ибо довольно много распространяются об условиях, при которых еврей должен был принимать вещи в залог под суду, об очистительной присяге на случай, если заложенная вещь окажется воровской, о просроченных закладах и тому подобное». Обозначается и другой излюбленный еврейский промысел – откупа преимущественно таможенных пошлин, а впоследствии и продажа крепких напитков. Уже сам Витовт имел у себя откупщиком таможенных пошлин жида Шаню, которому великий князь пожаловал два села во Владимирском повете. Следовательно, евреи могли владеть и населенной землей. Приемники Витовта на Литовском престоле, нуждавшиеся в деньгах, например, Свидригайла и король Казимир IV, также охотно отдавали на откуп евреям таможенные и другие великокняжеские доходы, причем нередко забирали у них вперед значительные суммы золотыми червонцами и входили к ним в долги». Услужливые евреи-заимодавцы таких должников не торопили погашением долга или вместо золота принимали в уплату разные сельскохозяйственные произведения, которыми изобиловали великокняжеские житницы, кладовые и скотные дворы, каковы соль, мед, рожь, кони, рогатый скот и прочее. Евреи в убытке не оставались. Закупая власть, они богатели и множились насчет коренного населения». Это население, особенно мещанство, конечно, не могло оставаться равнодушно к тому, как евреи отбивали у него разные промыслы и торговлю. Шляхта также с неудовольствием смотрела на постоянный захват евреями в свои руки всей откупной системы, в которой прежде и она принимала участие. А все возраставшие великокняжеские долги жидам-кредиторам тяготили и самую верховную власть». Когда же к этим накопившимся причинам неудовольствия присоединилась и религиозная ревность, то последовало бедственное для евреев событие. Сын и преемник Казимира IV в Литве, великий князь Александр, отличавшийся именно усердием католической церкви, вскоре после своего брака с московской княжной Еленой Ивановной в 1495 году велел изгнать евреев из Великого княжества Литовского, а их дома и земли конфисковать. Действительно, из Бреста, Гродно, Трок, Луцка, Владимира и Киева еврейские общины были изгнаны и удалились в соседнюю Польшу. Их недвижимое имущество начали раздавать другим жителям, но бедствие это продолжалось недолго. В 1501 году великий князь Александр сделался польским королем, изгнанные из Литвы евреи снова очутились его подданными. А в Польше еврейство тогда было уже так многочисленное и сильно, что об его изгнании нечего было и думать. Закупленные им польские магнаты были его покровителями и защитниками. Евреи сумели привлечь на свою сторону и некоторых литовских вельмож. Под их влиянием слабохарактерный и непоследовательный Александр в 1503 году отменил свое первое распоряжение. Он позволил изгнанным евреям воротиться на старые места и пользоваться всеми прежними правами. При литовские евреи обязались выставлять на свой счет на государственную службу тысячу всадников». Однако при том же Александре они успели выхлопотать отмену этой повинности, вместо которой обязались платить подать наравне с мещанами. А впоследствии взамен всей повинности на евреев наложена особая подать в тысячу червонных злотых. Временное изгнание послужило евреям на пользу. Прежде отдельные и разбросанные, их общины теперь старались теснее сблизиться между собой, чтобы отстаивать себя сообща, а наложенная на них помянутая подать, вместе с некоторыми другими особыми еврейскими податями, при круговой поруке еще более скрепила эти взаимные связи». Сигизмунд I и его супруга, королева Бона, оказывают явное покровительство евреям и по преимуществу из фискальных видов, потому что евреи в качестве откупщиков или арендаторов королевских доходов и имуществ умели доставлять им значительные денежные суммы. Один брестский крещеный еврей по имени Абрам Иозефович поставлен был Сигизмундом на должность литовского подскарбия, то есть государственного казначея или министра финансов.